Ничего не понимаю. Да тут и понимать нечего. Я просто пытаюсь разобраться. Джейкоб наконец посмотрел на меня, увидел мой недоумевающий взгляд и вздохнул. Да, я должен был бы стать альфой. Сэм не захотел уступить, удивилась я. Наоборот, я не захотел занять его место. Почему? Джейкоб нахмурился, недовольный моими вопросами, Ну что ж, теперь его очередь чувствовать себя не в своей тарелке. Белла, мне все это даром не нужно. Я не хотел ничего менять, не хотел стать каким-нибудь легендарным вождем и вообще не хотел быть в стае оборотней, не говоря уж о том, чтобы стать их вожаком. И когда Сэм предложил, я отказался. Я надолго задумалась. Джейкоб не мешал мне размышлять, он опять уставился на лес. А я-то думала, ты счастлив. И не возражаешь, что все так получилось, наконец прошептала я. Джейкоб улыбнулся, глядя на меня сверху вниз. Нет, все не так уж плохо, заверил он. Иногда случается что-нибудь интересное, вроде завтрашней схватки. Хотя сначала я чувствовал себя так, словно меня призвали на войну, о которой я и понятия и не имел. Мне не дали никакого выбора, понимаешь? И никуда не денешься. Он пожал плечами. Но сейчас я, пожалуй, доволен. Дело должно быть сделано, а кому еще я могу это доверить? Лучше уж лично убедиться, что все сделано как надо. Я уставилась на Джейка с неожиданным восхищением. Мой друг оказался взрослее, чем я думала. Как и в Билли той ночью у костра, в нем проявилось величие, о котором я не подозревала. «Вождь Джейка", прошептала я и улыбнулась. Забавное сочетание. Джейкоб усмехнулся, и тут ветер тряхнул деревья так, будто собирался вырвать их с корнем, и идохнуло таким холодом, словно повеяло прямо с ледника. Треск ломающегося дерева эхом отдался в горах, жуткое облако закрывало небо, стало темно. Однако я все же разглядел белые пушинки, летевшие сверху. Джейкоб прибавил шагу, прямо-таки помчался изо всех сил. Не сводя глаз с земли под ногами, я охотнее прижалась к его груди, прячась от противного снега. Всего через несколько минут он повернул за скалу, и мы оба увидели палатку, поставленную под ее защитой. Пушинки вокруг закружились чаще, но ветер дул с такой силой, что не давал им упасть. "Белла", с облегчением воскликнул Эдвард, останавливаясь, он мерил шагами полянку. Эдвард бросился ко мне, двигаясь так быстро, что его очертания стали расплывчатыми. Джейкоб недовольно поморщился и отпустил меня на землю. Эдвард не обратил внимания на реакцию Джейкоба и сжал меня в объятиях. "Спасибо", сказал Эдвард поверх моей головы. Его голос прозвучал вполне искренне. "Вы пришли быстрее, чем я ожидал. Огромное спасибо". Я повернулась, чтобы посмотреть на Джейкоба. Он всего лишь пожал плечами, без тени дружелюбия на лице, Отведи ее в палатку. Сейчас такое начнется. У меня волосы дыбом стоят". Палатка хорошо закреплена. Осталось разве что приварить ее к скале. Тогда ладно. Джейкоб посмотрел на небо, оно уже потемнело, сыпал мелкий снежок. Я собираюсь превратиться. Джейкоб раздул ноздри, хочу узнать, как там дома. Он повесил куртку на нижнюю ветку и, не оборачиваясь, ушел в темный лес. Глава 22. Огонь и лед. Ветер снова потряс палатку, и я затряслась вместе с ней. Температура продолжала падать. Это чувствовалось сквозь пуховый спальник и куртку. В спальник я залезла полностью одетая и в ботинках, но теплее не стало. Ничего себе, мороз. И куда еще холоднее? Должен же быть какой-то предел. который час едва выговорил я сквозь клацающие зубы, «Два часа ночи", ответил Эдвард. Он сидел как можно дальше насколько позволяла теснота палатки, и боялся даже дышать на меня, чтобы не заморозить еще больше. В темноте я не могла разглядеть его лицо, но в голосе звучали беспокойство, нерешительность и досада. Может, нет, все нормально, я не хочу идти на улицу. Эдвард уже не раз пытался уговорить меня удрать отсюда, но я панически боялась выйти из палатки, если здесь В защищенном от ветра месте так холодно, то каково будет бежать по полюсу в такую погоду? А кроме того, это сведёт насмарку все наши усилия. Будет ли у нас время, чтобы подготовить все заново, когда буря закончится? И закончится ли она? Сниматься с насиженного места сейчас не имеет смысла. Одну ночь как-нибудь переживу. Меня беспокоило, что проложенный мной след занесет. но Эдвард заверил, что мимо такого следа не пройдешь. — Что я могу сделать для тебя? Почти умолял Эдвард Я только головой покачала. Где-то в снегу взвизнул Джейкоб. "Убирайся", опять приказала ему я.